Глава семнадцатая. Трус. Не успел пароход, несущий капитана Мейнарда из залива на Рогонсет, обогнуть мыс Хюдев. Как имя его, многими стало произноситься с презрением. Два десятка джентльменов видели, какое оскорбление он нанес англичанину, и все, кто это видел, пересказывали остальным. Конечно, будет вызов и дуэль. После такого оскорбления нельзя ожидать ничего другого. И когда было сделано открытие, что оскорбитель исчез, все удивились и начали соответственно интерпретировать его исчезновение. У многих такие разговоры вызывали раздражение. О капитане Мейнерде было мало что известно, кроме сообщений газет, которые называли его имя в связи с Мексиканской войной. Однако это доказывало, что он служил в американской армии. Как только стало известно, что оскорбленный английский офицер Неизбежно сказались национальные пристрастия и чувства. В конце концов, говорили некоторые, Мейнерд не американец. Несколько смягчило представление о его трусости известия, что он весь день провел в отеле, и что противник послал вызов, только после того, как капитан уехал. Однако вскоре эта задержка получила удовлетворительное объяснение, и больше всех для этого постарался Свинтон. Со стыдливым видом он излагал обстоятельства своего «похмелья». полагая, что никому не известно о письме, которое он получил от Роузвельда. И так как о нем действительно как будто никто не знал, общий вердикт был таков. Герой М, как назвали его некоторые газеты, сбежал с поля битвы, на котором нельзя так нарочито демонстрировать свою храбрость. Однако были и такие, кто не считал, что отъезд Мейнарда объясняется трусостью. Эти люди полагали или подозревали, что есть какой-то иной мотив. Однако, в чем он заключается, они не догадывались. Все же происшествие оставалось необъяснимым, и если бы капитан Мейнерт покинул отель утром, а не вечером, его называли бы гораздо более презрительными именами. Он все же оставался в отеле достаточно времени, что в какой-то степени защитило его от поношения. Тем не менее, он оставил поле боя мистеру свинтону который, благодаря бесчестному исчезновению противника, приобрел репутацию полугероя. Лорд инкогнито кротко принимал свою славу. Он опасался, что Мейнард вернется или что они встретятся в каком-нибудь уголке мира. В любом случае придется отвечать за торжествующее хвостовство, поэтому он демонстрировал скромность, отвечая на расспросы. «Проклятый тип! Ускользнул от меня. Я не знаю, где его найти. Ужасно неловко». В таком виде рассказ распространился по всему отелю и, конечно, достиг номера, занятого семейством Гирдвуд. Джоли была среди первых узнавших об отъезде Мейнерда. Она сама была удивленным свидетелем его. Миссис Гирдвуд только обрадовалась его отъезду, и причина ее не интересовала. Достаточно знать, что ее дочь в безопасности от его домогательств. Совсем иными были мысли дочери. Только сейчас начала она чувствовать, как сильно хочется ей обладать тем, чем не суждено владеть. Орел слетел к ее ногам, позволил погладить себя. Но лишь на мгновение... Она отдернула руку, и теперь гордая птица с негодованием улетела и никогда не вернется к ней. Она слушала толки от трусости Мэннерда и не верила им. Знала, что у его внезапного отъезда должна быть другая причина, и встречала сплетни презрительным молчанием. Тем не менее, она не могла не сердиться на него. Гнев смешивался с раздражением. Уехал, даже не поговорив с ней, не ответив на ее унизительные признания. которые она сделала, выходя из бального зала. Она опустилась перед ним на колени, а он ни словом на это не отозвался. Она ему совершенно безразлична. Когда она вернулась на балкон, спустилась ночь. Джулия стояла, глядя на океан. Молчаливая и одинокая, она видела огни парохода, которые, словно блуждающие огоньки, летели над потемневшей водой и, наконец, исчезли за укреплениями форта. Уехал. Говорила она про себя, подавляя тяжелый вздох. «Может быть, я его больше никогда не увижу. О, я должна постараться забыть его».